Дэн Браун. Тайна из Тайн. Глава 81. «Мне предоставили очень мало информации», — сказала Нагель, — «пока они втроем сидели в тесной котельной под виллой. В агентстве утверждают, что я изолирована в интересах моей же безопасности. Все, что я знаю, это то, что сам директор ЦРУ считает проект «Порог» самым важным начинанием агентства абсолютно критичным для будущей безопасности это смелое заявление повисло в воздухе и вы не вовлечены спросил лендон только как политический посредник ответила она три года назад за моей спиной цру организовала мое назначение послом здесь чтобы использовать меня как дипломатическую пешку своего инсайдера в посольстве который будет подчиняться финчу и помогать обходить юридические перепоны, связанные с тайным строительством объекта-порог. «И вы до сих пор не знаете, что это за операция?» – удивился он. Нагель покачала головой. «Я знаю, что это научно-исследовательский объект. Судя по немногим словам Финча и участию Бригитты Гесснер, я почти уверена что они занимаются какими-то исследованиями мозга, возможно, связанными с человеческим сознанием». Но усиленные меры военной безопасности говорят о том, что там происходит нечто большее, чем просто научное любопытство. Кэтрин, кажется, была поражена. Объект уже функционирует? Сооружение построено, но пока не запущено на полную мощность. Я знаю, что они проводили некоторые изолированные тесты и, судя по всему, успешно, потому что сейчас активно готовятся к полноценной работе. Персонал проходит обучение на территории США, и объект должен заработать в течение нескольких недель. «И этот объект находится здесь, в Праге?» – уточнила она. Нагель запнулась, словно в последний раз решая, стоит ли раскрывать детали. «Технически под Прагой», – сказала она наконец, – «весь комплекс подземный». На мгновение Лэнгдону вспомнился нижний этаж маленькой лаборатории Гесснер. «Надеюсь, не в Бастионе распятие?» «Нет», — ответила посол. «Это частная лаборатория Бригитты Гесснер. ЦРУ вложила средства в ее технологии. Но порог находится в другом месте. Недалеко от Бастиона, но занимает более 10 тысяч квадратных футов площади». «10 тысяч квадратных футов? И все под землей?» «Как вообще можно было построить что-то настолько масштабное в тайне под таким городом?» Нагель пожала плечами. Довольно просто. Основная конструкция уже была. ЦРУ взяла ее под контроль и перестроила. Хотя официально этим занимался корпус инженеров армии США. Лэнгдону понадобилось всего минута, чтобы сложить пазл. В 1950-х годах в Праге был построен один из крупнейших в Европе бомбоубежищ советской эпохи. Говорили, что огромная сеть сырых подземных камер вмещала около 1500 человек и включала собственную электростанцию, систему воздушной фильтрации, душевые, туалеты, зал для собраний и даже морг. Убежище давно забросили, хотя его часть до сих пор открыта для туристов. «Убежище Фалиманка», – прошептал Лэндон, пораженный, понимая, что буквально несколько часов назад ходил прямо над этим бункером. Он был скрыт под просторным парком Фалиманка. лэндон никогда не был внутри, но видел вход для туристов. Бетонный туннель, разукрашенный граффити с изображениями ядерных взрывов и надписью «Крипт Фалиманка», которую он сначала принял за крипто Фалиманка», но потом узнал, что это обозначает убежище Фалиманка. Хорошо известная туристам часть бункера на восточной окраине парка Фалиманка Была относительно неглубокой, в неплохом состоянии и безопасна для посещения. Однако большая часть убежища уходила глубже и дальше в парк. За десятилетия этот огромный лабиринт туннелей и камер затопило. Они пришли в упадок, были запечатаны и забыты. Посол быстро объяснила, как ЦРУ удалось взять под контроль заброшенную часть бункера. Будучи членом НАТО, правительство США регулярно сотрудничало с Чехией в военных и политических вопросах. Иногда это включало помощь в гражданской инфраструктуре. В случае с парком Фалиманка решался вопрос, как спасти его территорию, которая, по словам властей, начинала оседать, что создавало угрозу провала в разрушающиеся пустоты под ней. Кавалерией выступил корпус инженеров армии США который проложил новый вход на западной окраине парка и начал многолетний проект по осушению, герметизации и укреплению обширной системы бункера. Сейчас проект близок к завершению, но посол рассказала, что теории заговора против США все еще витают в воздухе. Парк филиманка никогда не оседал, его перестраивали в секретную тюрьму или бункер для химоружия. Другая версия гласила, что глубоких пещер вообще не существовало, и США их выкопали. Подозрение подогревало отсутствие надежных чертежей советской эпохи, которые либо никогда не существовали, либо были тщательно стерты из истории. Какой бы ни была правда, Лэндон не мог не восхититься дьявольски простой уловкой, хоть и с одним очевидным вопросом. «Зачем строить здесь?» – спросил он. Почему бы не разместить порог в каком-нибудь складе в пустыне Аризоны? Довольно просто, ответила Нагель. Густонаселенные урбанизированные зоны обеспечивают камуфляж от спутникового наблюдения, чего не добиться при переброске материалов и персонала в пустыню. Сейчас многие разведобъекты переносят в города, а выбор места вне США позволяет минимизировать контроль Конгресса и юридические ограничения. Последнее заявление прозвучало зловеще. «Почему вы говорите нам все это?» – удивился он откровенности посла. «Да», – поддержала Кэтрин, – «это похоже на измену?» Взгляд Нагель стал отстраненным. «У меня личные причины. Но что бы ни случилось со мной, поверьте, моей главной задачей будет обеспечить вашу безопасность». Лэнгдон понимал, что осталось много вопросов, но склонялся к тому, чтобы доверять ей. «Но я должна вас предупредить», — сказала Нагель. «Вы имеете дело с могущественными силами. В орбите ЦРУ и порога ставки невообразимо высоки. И, честно говоря, люди погибают». Она вздохнула и взглянула на Лэнгдона и Кэтрин. На мгновение ей казалось, вот-вот заплачут. «Доктор Геснер погибла прошлой ночью, но она не единственная жертва». Только что пришло известие, что мой юридический аташе Майкл Харрис найден мертвым полчаса назад. Лэнгдону стало дурно при воспоминании о его общении с Харрисом в отеле всего несколько часов назад. «Как мне жаль!» – прошептал он. Нагель тихо объяснила, что тело Харриса было найдено в квартире Саши Весны, с которой у него были не настоящие отношения. Слежка по приказу мистера Финча, который хотел держать под контролем российскую ассистентку геснер Местонахождение Саши оставалось неизвестным, но Нагель не питала оптимизма. Лэнгдон тут же обеспокоился за безопасность Саши. Посол сжала губы и тяжело вздохнула. «Я несу прямую ответственность за смерть Майкла Харриса и буду нести этот груз вечно». Она подняла глаза, встретившись взглядом с обоими, и заставила себя выпрямиться. Я не знаю, как начать искупать вину за Майкла и за слепое подчинение приказам Финча, кроме как сделать все, что потребуется, чтобы исправить ситуацию и защитить вас обоих. «Как вы собираетесь это сделать?» – спросила Кэтрин. «У нас есть три возможных шага», – сказала Нагель. «К сожалению, ни один вам не понравится. Первый вариант – самый безопасный. Я перепечатаю соглашение о неразглашении, вы подпишете их». И проведете встречу с мистером Финчем, как договорились, гарантируя ему желаемую молчаливость. Это выведет вас из-под его удара, но, скорее всего, означает, что вы никогда не сможете опубликовать свою книгу. А для вас, мисс Соломон, некоторые области исследований окажутся под запретом. Это вообще не вариант, категорично заявила Кэтрин. Согласен, сказал Лэндон. Второй вариант. Вариант номер два. Нагель перевела взгляд с одного на другого. «У нас есть около часа до приезда Финча. Мы можем уехать прямо сейчас. Я отвезу вас в аэропорт, и вы улетите из страны. Последствия, конечно, будут для всех троих. Но хотя бы выиграем время, чтобы найти другие решения». «Например?» – спросил Лэндон. «Во-первых, мисс Соломон может немедленно опубликовать свою книгу. Ее выход даст определенный уровень иммунитета». «Моей книги больше нет», – перебила Кэтрин. На ее восстановление уйдет очень много времени. Даже если бы у нее была копия, заметил Лэндон, производство и публикация книги занимают месяцы, не говоря уже о том, что такой шаг сделает ее мишенью ЦРУ навсегда. В некоторой степени да. «Нет, спасибо», сказала Кэтрин. «Мне не хочется до конца жизни оглядываться через плечо». «Что за третий вариант?» Нагель ненадолго замолчала, будто обдумывая детали. Когда она заговорила, ее тон был деловитым, как у адвоката, консультирующего клиента. В разведке есть лишь один настоящий источник власти – информация. Это единственный рычаг, который все понимают. А теперь у вас есть шанс получить ее в огромном количестве. Помните, мистер Финн считает, что вы подписали соглашение о неразглашении – И теперь он приезжает сюда, чтобы выстроить разговор, используя эти соглашения против вас. Он расскажет вам как можно больше, чтобы убедиться, что каждая затронутая тема станет для вас табу в дальнейшем. Чем больше он вам расскажет, тем больше информации у вас будет, а значит и больше рычагов давления. Лэнгдон понял, что имеют дело с профессионалом и играют с огнем. Тем не менее, план Нагель не казался таким простым, как она его преподносила. «Я понимаю, как мы получаем информацию», — сказал он, — «но что потом?» «Я помогу вам», — ответила она. «Мы доверим все данные третьей стороне. Например, внешнему юристу, который создаст механизм, если с кем-то из нас что-то случится или мы перестанем выходить на связь, информация немедленно попадет в прессу». Юристы называют это оговоркой о несвоевременной смерти. По-простому шантаж, заметил Лэнгдон. Грубо говоря, да. Хотя это абсолютно законно. Кэтрин отступила на шаг. Вы предлагаете нам шантажировать ЦРУ? Называйте это информационным рычагом, мисс Соломон. Угрозы разглашения – это язык, который эти люди понимают. Если они нападут на вас – то будут знать, что понесут урон, а значит, оставят вас в покое. И наоборот, — добавил Лэнгдон, — вы храните их секреты в обмен на неприкосновенность. Взаимное гарантированное уничтожение, — сказала Нагель. Проверенная модель. Если бы она не работала, ядерные державы запустили бы ракеты еще в 1960-х. Но инстинкт самосохранения создает патовую ситуацию. «Мы просто соглашаемся не соглашаться». Кэтрин все еще выглядела настороженной. «Рычаги мгновенно снизят накал», — продолжала Нагель. «Агентству придется отступить, перегруппироваться, дать всем время перевести дух и начать переговоры. Возможно, они даже скажут, что их не устраивает в вашей книге, а вы согласитесь это убрать. Этот путь хотя бы оставляет варианты». Нагель поймала взгляд Кэтрин и удержала его. «И, надеюсь, вы понимаете, что я сильно рискую, помогая вам, мисс Соломон. А это делает меня вашим влиятельным союзником». «Спасибо», сказала Кэтрин, звуча все более убежденно. Лэнгдону в целом нравилась эта идея, но реализация совсем другое дело. «Не хочу портить настроение», сказал он, «но что, если мистер Финч потребует показать подписанные соглашения до разговора? «Скорее всего, так и будет», — ответила посол. «Я просто скажу, что знала о важности документов для его плана, поэтому отправила их с морпехом под дипломатической печатью в посольство, где их заперли в мой сейф. Ему придется мне поверить. Или перенести встречу в посольство, чего он точно не захочет». Лэнгдон обдумывал план, оставаясь на стороже. «Сложно представить, что они с Кэтрин смогут выудить у Финча достаточной информации, чтобы получить хоть какие-то рычаги. Мы будем разговаривать с опытным агентом ЦРУ. Даже если он поверит, что они подписали соглашение, разве он раскроет данные, которые скомпрометируют агентство или сверхсекретный проект? Вы сомневаетесь?» – спросила Кэтрин. Он взглянул на нее, все еще размышляя. «Прости, не думаю, что это сработает». Это три единственных варианта, сказала Нагель. На самом деле есть четвертый, заявил Лэндон, осенившийся внезапной догадкой. Опасный, но, возможно, наш лучший ход. Глава 82. Глава 82. При заходе на посадку в аэропорт Вацлава-Гавила, реактивный самолет «Cessna Cetaceans Latitude» мистера Финча пролетел над горой Билла-Гора. Интерактивная карта в салоне отметила, что вершина холма — это место битвы, где католики подавили богемское восстание 1620 года. «Символично», — подумал мистер Финч, только что усмиривший мини-бунт посла Нагель. По понятным причинам, посланник всегда презирал Финча, но его это нисколько не беспокоило. Умная женщина. Достаточно умная, чтобы знать свое место в этой операции. Снижаясь, Финч пристегнул ремень, чувствуя себя куда спокойнее, чем при взлете. Всего час назад операция оказалась проваленной, но теперь почти чудесным образом хаос рассеялся. Взлом в PRH списали на известную пиратскую группу. Роберта лендона и Кэтрин Соломон уже нашли и взяли под охрану в Праге. Подписаны договоры о неразглашении. Все копии рукописи изъяты, а два оперативника в Нью-Йорке получили приказ свернуть операцию и соблюдать радиомолчание без дальнейших контактов. «Миссия выполнена», — подумал он, глядя в овальное окно «Бизнес-джета». Несмотря на мирный чешский пейзаж, Финч напоминал себе, что вся эта сложная операция свелась к одной простой истине, имевшей множество следствий и оправдывавшей его действия. Человеческий разум — следующее поле битвы в мире. Войны будущего будут иными, и Финч был выбран командовать авангардом. Штабом этой миссии стал порог. И его руководство наделило Финча полномочиями делать все необходимое для защиты разрабатываемых там технологий. Порог всегда будет под угрозой. Но одна из первых серьезных опасностей исходила от неожиданного источника еще до полного запуска центра. Кэтрин Соломон. Годы талантливая ноэтик находилась в списках наблюдения ЦРУ. В частности, ее исследования пересекались с проектами агентства. Несколько лет назад курирующая группа отметила расшифровку подкаста, где ее спросили об отношении к ученым на этикам, ушедшим в военные исследования мозга. Ответ был однозначным. Сотрудничество с военными противоречит всем моим принципам. Ни при каких обстоятельствах я не стану этого делать. Но этические исследования для всех. Их нельзя превращать в оружие. Жаль, вспомнил Финч, Дарпа пригодилась бы ее помощь в проектах n 3 или подсетей. Одним заявлением Кэтрин Соломон обозначила себя как персону, к которой ЦРУ не могло подступиться даже тайно, без риска ответного удара. Когда в агентстве узнали, что Соломон пишет книгу о сознании и заключила крупный издательский договор, Финч велел команде пристально следить за проектом и заблаговременно добыть черновик рукописи к удивлению оперативники финча сообщили что рукопись соломону создается необычным способом полностью на частном сервере издательства защищенным высочайшим уровнем безопасности этот факт в купе с другими тревожными элементами из прошлого соломон заставил финча насторожиться и он разработал запасной план он поручил Бригитте геснер заманить на этика в прагу предложив ей престижное приглашение прочитать лекцию. Геснер должна была оценить лекцию, затем за парой бокалов попытаться выведать у Соломон информацию о ее рукописи. Она также собиралась сделать редкое предложение дебютантке – рекомендацию знаменитости, для которого потребуется предварительная копия книги Соломон. И, наконец, Гесснер должна была предложить экскурсию по лаборатории – предполагающую подписание краткого соглашения о неразглашении с несколькими незаметными пунктами, которые давали бы Финчу полный контроль над ситуацией в случае необходимости. К несчастью, запасной план взорвался у меня в руках. После встречи в Four Seasons Гесснер отправила Финчу крайне тревожное сообщение. Соломон отказалась. Предварительной копии не будет. Соглашение она тоже отвергла. «Большая проблема. Она мне солгала». Перезвоню через 30 минут. Соломон солгала? Текст геснер намекал, что Соломон куда проницательнее, чем считал Финч, и, возможно, скрывает нечто грандиозное относительно своей рукописи. В тот вечер Финч с тревогой ждал звонка геснер Звонка не последовало. Прошло 30 минут, затем час. Финч позвонил ей, но не получил ответа. Два часа спустя, когда телефон наконец зазвонил, на линии была не Гесснер, а ее служба электронного наблюдения с экстренным сообщением. Кэтрин Соломон только что кричала о помощи в своем номере. Финч немедленно подключился к аудиотрансляции с микрофона, установленного в ее апартаментах, который до сих пор не дал ценной информации. Он услышал, как лэндон успокаивает Соломон после какого-то кошмара обсуждая детали сновидения, разбудившего ее. Затем Финч услышал нечто неожиданное и крайне тревожное. Лэнгдон заметил, что странные элементы ее сна имеют логическое объяснение, включая появление копья. «Помнишь символ копья Велеса на пропуске Бригитты?» – спросил Лэнгдон. «Мы ведь обсуждали его с ней всего несколько часов назад». Финч не поверил своим ушам. Пропуск, о котором говорил Лэнгдон, был сверхзащищенной картой доступа всех уровней к порогу. На тот момент таких карт существовало всего две – у Гесснер и у него самого. И Геснер ни за что не стал бы показывать ее посторонним. Она хранит ее в защищенном чехле, в запертом портфеле. Ошеломленный Финч достал свою идентичную карту и изучил ее. Это самая защищенная AirFit-технология доступа в мире. Гениально, но вся поверхность карты была биометрическим сканером, способным считать отпечатки пальцев в любом положении. Значит, использовать карту можно было только при прямом контакте с санкционированным пользователем. Потеряв карту, вор не смог бы ею воспользоваться. А текст на ее поверхности никоим образом не указывал на принадлежность. Праг Надпись была нарочито нейтральной. На самом же деле это было зашифрованное кодовое имя. Прага в буквальном смысле означала порог, и эти высокотехнологичные карты были первой ступенью безопасности для доступа в подземный комплекс порог. А стилизованный символ копья Велеса в букве А – идея Финча, тонкий намек на мифологическое оружие доблести, силы и просветления, создаваемое под сенью земли. Зачем Гесснер показала бы эту карту постороннему, тем более Кэтрин Соломон? Единственное объяснение, которое пришло в голову Финчу, было крайне тревожным. Возможно, он переоценил умение геснер хранить секреты. Она явно руководствовалась деньгами, это бесспорно, что облегчало для Финча управление ею. Но у нее также был колоссальный эгоизм. Он задался вопросом, не сумели ли двое американцев ловко переиграть ее, воспользовавшись потребностью нейробиолога похвастаться, и уговорили Гесснер говорить вместо Кэтрин. Может, они напоили ее или даже взяли в заложники, что объяснило бы, почему Гесснер не поднимает трубку. Финч ощущал, как виски пульсируют от нарастающего беспокойства, пока анализировал факты. Соломон отказывается делиться рукописью ее издательство предпринимает крайние меры безопасности она знает о эрфиткарте Гесснер пока Финч сидел в одиночестве в глухую лондонскую ночь он надеялся, что излишне параноидален но теперь его осенила тревожная мысль возможно Соломон знает о пороге и пишет разоблачительный материал чтобы передать гласности работу ЦРУ в сфере человеческого сознания чуть позже Продолжая следить за аудиопотоком, Соломон призналась в чем-то, что стало переломным моментом. «Я особенно взволнована сейчас, Роберт», — сказала она сквозь слезы. «Я, наконец, дала Джонасу зеленый свет, начать редактирование сегодня. Он планировал распечатать рукопись и начать читать ее сегодня вечером. Так что я нервничаю». Это известие застало Финча врасплох. Кэтрин передала свою книгу редактору. Как только ее рукопись перейдет в стадию редактирования, копии распространятся по всему издательству – корректорам, проверяющим факты, дизайнерам, даже раннему отделу маркетинга и рекламы. Если понадобится локализовать утечку, это станет невозможным. Финч понял, что время и варианты исчерпаны. Он не хотел лишний раз привлекать внимание, взламывая издательство, но теперь ему срочно нужно было выяснить содержание книги. Немедленно. Не раздумывая, он приказал своей технической команде проникнуть в защищенный сервер Penguin Random House и похитить копию рукописи соломон Как только он увидит, что там написано, он либо вздохнет с облегчением, либо отдаст приказ уничтожить каждую страницу ее работы. Финч также осознал, что появилась еще одна проблема. Партнер Кэтрин Соломон, Роберт лендон Гарвардский профессор славился тем, что раскрывал секреты, которые никто не хотел раскрывать. «Мне понадобится рычаг давления и на лэндона решил он. Финч быстро составил план, используя скудные разведданные, которые только что получил из королевского люкса. Еще давно он усвоил, что даже самая безобидная информация, правильно подданная, может превратиться в мощное оружие дезинформации. Древнекитайский стратег Сунь Зы строил целые военные компании вокруг своего знаменитого принципа – неразбериха порождает хаос, а хаос создает возможности. Времени было в обрез, но всю свою карьеру он готовился ко всем неожиданностям и действовал решительно. Он снял трубку и сделал несколько звонков, в том числе к полевому агенту Хаусмру дав четкие инструкции по логистике и приказав оставаться наготове Незадолго до шести утра по пражскому времени хакеры Финча наконец передали ему зашифрованную версию полной рукописи Соломон. Он не собирался читать весь документ и начал с беглого просмотра оглавления. Он облегченно вздохнул, убедившись, что рукопись на первый взгляд действительно соответствовала предпубликационным слухам. Она исследовала новую теорию сознания. Для верности Финч провел электронный поиск по ключевым словам «ЦРУ» и «Порог», с облегчением убедившись, что ни одно из них не дало результатов. Пока все идет хорошо. Наконец он ввел очень специфичный поисковой запрос в надежде найти конкретный фрагмент информации. Он либо будет здесь, либо его здесь нет. Финч задержал дыхание и нажал Enter. Прошло целых две секунды безрезультатного ожидания, и он начал расслабляться. И тут компьютер издал сигнал. Черт! Поиск обнаружил совпадение почти в самом конце рукописи. Когда страница отобразилась, фенч наклонился вперед, глаза бегали по тексту. Он быстро понял, что это катастрофический расклад. Осознанно или нет, но Кэтрин Соломон вляпалась в серьезные неприятности. Ее книга представляла собой серьезную проблему. Пока Финч оценивал ограниченные возможности управления кризисом, телефон оповестил его о новой плохой новости. Соломон получила доступ к серверу PRH из бизнес-центра Four Seasons, где сейчас напечатала свою рукопись. Она делает бумажные копии в 6.45 утра на отдельном принтере? Такое действие казалось нарушением всех протоколов безопасности издательства. И Финча внезапно охватил страх, что Соломон узнала о взломе своей рукописи и уже предпринимала меры для ее защиты. Взволнованный, Финч в последний раз попытался дозвониться до Бригитты Гесснера, но попал сразу на голосовую почту. Геснер пропала прошлой ночью, сразу после встречи с Соломон и Лэнгдоном. Одно он знал наверняка – дыма без огня не бывает. У Финча были готовы решительные контрмеры, как в Праге, так и в Нью-Йорке, которые можно было привести в действие одним словом. Проанализировав ситуацию, он понял, что настал момент. Он одновременно отправил зашифрованные сообщения своим оперативникам в обоих городах. Исполнять. Глава 83. Глава Голем опустился на розовый мраморный пол, совершенно изнуренный после схватки. Собрав силы, чтобы передвинуть и спрятать тело, он с удовольствием отметил, что труп его жертвы оказался намного легче, чем был у Хариса. Без особых усилий он оттащил женщину и скрыл ее за диваном у стены. Он подумывал забрать ее пистолет, но у него никогда не было возможности научиться стрелять. Да и электрошокер казался ему куда удобнее, простым и бесшумным. Теперь Голем направился к настенной скульптуре и отодвинул массивное произведение искусства, открыв лифт, на котором несколькими минутами ранее поднялся, чтобы застать женщину врасплох. Перед ним светилась панель запроса кода безопасности, и он аккуратно ввел семизначный пароль Геснер, вспоминая ее ужас прошлой ночью. Она рассказала мне все, как и любой на ее месте. Пока лифт опускался на этаж, Голем закрыл глаза, с удовлетворением вспоминая свой метод допроса, в котором использовался аппарат, изобретенный самой же жертвой. Капсула ЭПР Гесснер была предназначена для полностью обезболенных пациентов без сознания. Работая вместе с сильнейшим обезболивающим в мире, который промывал кровеносную систему ледяным солевым раствором. Однако Голем просто зафиксировал ее в капсуле, пропустив анестезию, и закрепил ее запястья и лодыжки мощными липучками. Катетеры аппарата были рассчитаны на бедренные артерии и вены, но он вставил их ей в руки, Этого, как он и предполагал, хватало, чтобы поддерживать в ней сознание и продлевать агонию. Лифт автоматически открылся перед лабораторией Геснер и голем двинулся сквозь тусклый свет. Его плащ развивался за ним, отбрасывая призрачные тени на каменные стены. На этот раз он был один в этом убежище, и никто ему не помешает. Мне понадобится всего минута, чтобы забрать то, зачем пришел. Затем он направится к секретному объекту, известному как порог Травма от похищения не ослабла для Джонаса Фокмана, и теперь узнав, что Роберт и Кэтрин попали в резиденцию бывшего юриста ЦРУ, он мог лишь надеяться, что те последовали его совету и выбрались оттуда к черту. «Позвони, Роберт, дай знать, что с тобой все в порядке». Алекс конон усердно стучал по клавиатуре ноутбука, углубленно изучая in Фокман страстно желал узнать, почему инвестиционная фирма так яростно противилась содержанию рукописи Кэтрин. «Взгляни на это!» – наконец произнес Алекс. «Это частичный список частных инвестиций Кью». Фокман подскочил и заглянул в монитор через плечет техника, с недоверием разглядывая каталог фирмы. Там было более 300 записей, в основном написанных на непонятном ему языке. MemSQL – синхронная аналитика Boundless Spatial. Xanadu – фотонные квантовые решения. Keyhole – геопространственная визуализация. Z-Space 3D – голографическое моделирование. Список казался бесконечным. «Все, как я и ожидал», – сказал Алекс, бегло пробегая глазами по списку. В основном здесь кибербезопасность, аналитика данных, визуализация, вычисления. А что насчет нейробиологии или сознания? Вот чего-то такого. Возможно. Я не уверен. Нужно проверить этот список через... Да, телефон Алекса завибрировал. И он взглянул на экран, глубоко вдохнул перед ответным звонком. Элисон, доброе утро. Я как раз... Фокман услышал, как на том конце провода кричит директор по безопасности данных. «Я понял», — спокойно сказал Алекс. «Я сейчас приду». Он закончил разговор и поднялся. «Извини, меня вызывают на допрос». Фокману стало жалко парня, учитывая, что PRH взломало глобальное разведывательное агентство. Это была не совсем честная борьба, но Алекс держался достойно. «Вернусь как смогу», — сказал техник, но вдруг остановился и быстро что-то набрал на ноутбуке. «Я скопировал и отправил тебе этот список». Загрузи его в DAP и ищи пересечения. Погоди, что? какой еще DAP? У меня его нет. Нет, есть, терпеливо сказал Алекс, направляясь к двери. На сервере PRH целый набор платформ для аналитики данных. Ты можешь ими пользоваться. Фокман понятия не имел, где искать. Ладно, неважно, махнул рукой Алекс. Просто воспользуйся онлайн-сервисом ChatGPT, BARD или чем-то подобным. Запроси анализ инвестиций Кью и сопоставь их с темами, которые могут быть связаны с книгой доктора Соломон. Я вернусь, как только смогу. С этими словами Алекс умчался. Фокман остался один в своем кабинете, скептически глядя на компьютер. Конечно, он знал о приложениях искусственного интеллекта, но публично клялся никогда ими не пользоваться. «Экзистенциальная угроза благородному ремеслу писательства». PRH уже получала рукописи, явно написанные роботами, и с каждым разом их становилось все сложнее распознать. Фокман занял жесткую позицию, призывая коллег-редакторов бойкотировать все продукты AI перед лицом грядущего литературного апокалипсиса. Но теперь он оказался на распутье. Открыв присланный Алексом список инвестиций Q, Он представил себе чудовищные злоупотребления, которые теневая организация совершила против Кэтрин, против Роберта и против него самого. К черту этические принципы, решил он, садясь за компьютер. Это война. Глава 84 Глава 84 Личный внедорожник, прилагавшийся к резиденции посла, был ничем не примечательным кремового цвета «Хен де Туксон» с чешскими номерами. Хайды Нагель иногда пользовала его для частых поездок за город на выходные. В последний раз она ездила в лабиринты Тиса в чешской Швейцарии, в запутанную сеть пешеходных троп среди захватывающих дух песчаниковых образований, настолько инопланетных что они даже появились в фэнтези-фильме «Хроники Нарнии». Вот бы сейчас быть там, подумала Нагель, все еще испытывая отвращение к смерти Майкла Харриса. Выезжая из резиденции, теперь уже одна в своем внедорожнике, она ощущала тяжесть предательства, которое совершала, помогая этим двоим американцам. Она искренне надеялась, что Лэндон знает, что делает. «Если это не сработает, Финч меня похоронит, причем, возможно, буквально». Нагель подъехала к воротам охраны и дважды посигналила. Морпех в будке вздрогнул у мониторов безопасности и поспешил к окну, выглядев удивленным. Посол редко покидала резиденцию без предупреждения, редко на личном автомобиле и никогда не сигналила. «Прости, Карлтон», — сказала она, опуская стекло, — «просто мчу в посольство». Забыла укол Энбрелла. Чертов снег играет с моим артритом злую шутку. Мэм, я могу послать кого-то. Проще самой. лекарство в ящике моего стола. Плюс нужно забрать документы. Я быстро. Конечно, мэм. Охранник нажал кнопку, и ворота распахнулись. Он уже повернулся к мониторам, но Нагель остановила его. Еще кое-что, Карлтон. Извини, у меня в библиотеке ждут два американских гостя. И еще скоро должен подъехать мистер Финч. Я успею вернуться, но если он опередит меня, я попросила персонал устроить его в гостиной, пока я не вернусь. Просто хотела убедиться, что ты в курсе. «Теперь в курсе, мэм», — улыбнулся он. «Благодарю вас. До скорого». Нагель поблагодарила морпеха и собралась трогаться, но ворота, как она и планировала, начали закрываться автоматически. «Извини», — покачала она головой, — «эспрессо всегда делает меня болтливой». Охранник улыбнулся. «Без проблем, мэм». Он снова открыл ворота. Нагель резко бросила сцепление, и, и Хэнде заглох. «Боже мой, как неловко! Я так редко сама вожу!» Она завела машину, но ворота успели закрыться вновь. Всё повторилось, и на этот раз Нагель проехала. Она выехала на улицу Рональда Рейгана и свернула налево, на Бубенческую. Надеясь, что ее представление отвлекло охрану от мониторов достаточно долго, чтобы Лэнгдон и Соломон, услышав ее сигнал, успели выйти из зимнего сада, пересечь газон и добраться до дальнего угла территории, где среди кованых ворот имелась потайная калитка, открываемая изнутри наружу на улицу Чехословацкой армии. Как и ожидалось, объехав резиденцию, она увидела Лэнгдона и Соломон на углу, одетых явно не по погоде. Посол остановилась, и они запрыгнули в машину. Кэтрин показала Лэнгдону сесть вперед. Удаляясь от резиденции, все молчали. Казалось, все они начинали осознавать опасность плана Лэнгдона. Четвертый вариант. «Вполне вероятно, — говорил он им несколько минут назад в коктейльной, — что даже если мы встретимся с Финчем, и он поверит, что мы подписали соглашение, он никогда ничего не расскажет о происходящем в пороге». «Только так мы сможем узнать правду и достать доказательства, чтобы защитить себя». «Нам нужны документы и фото». Он посмотрел на них. «Нам нужно попасть внутрь порога». «Невозможно», — возразила Нагель. «Это даже не вариант». «Почему?» — настаивала Соломон. «Ты сама сказала, что объект пуст. Все на учениях». «Да, но я не объяснила, насколько там суровая защита», — ответила Нагель. Вход – это, по сути, укрепленный туннель с барьерами, камерами, вооруженной охраной и биометрикой. «Как я ожидалась сказал Лэнгдон, – «но у меня есть план». Теперь посол вела внедорожник все дальше от резиденции, направляясь к южным окраинам Праги. «Обратной дороги нет», – думала она. «Теперь я соучастница». Чтобы Финч не смог отследить ее незаконный отъезд, Нагель оставила дипломатический телефон в резиденции, подключенном к домашней сети. Вместо этого она достала старый личный samsung, который включала только для музыки и сериалов. Посольству не обязательно знать, что я слушаю Тейлор Свифт или смотрю повторы Теда Ласса. Батарея samsung была разряжена, но теперь заряжалась на приборной панели. Нагель надеялась, что успеет сделать снимки в пороге, если план сработает. Если Лэндон действительно сможет нас туда провести. Лэндон пока не пояснил деталей, но чем больше Нагель думала о неприступности входа, тем меньше у нее оставалось оптимизма. На запорошенной снегом взлетке аэропорта Вацлава Гавила Джет Фин Ситейшн приближался к частному терминалу, где его ждал Таун Кар для поездки в Прагу. Финч был доволен, что приземлился, и все же не мог отделаться от ощущения, что в разговоре с послом что-то было не так. С Нагель у них всегда было напряжение, но сегодня его что-то беспокоило. Он решил позвонить снова, просто убедиться, что она отправила охрану к бастиону распятия. Однако на сотовый посол не ответила. Странно. Он тут же отправил зашифрованное сообщение, но и оно осталось без ответа. Бизнес-джет остановился, двигатели стихли, а тревога в груди Финча лишь усилилась. На нижнем этаже бастиона распятия Голем натянул капюшон на покрытый глиной череп, готовясь к действиям. Он снова оказался в захламленной комнате, где убил Бригитту Геснер прошлой ночью, чьё бледное тело по-прежнему лежало в открытой капсуле ЭПР, залитой кровью. Здесь работали всего два человека, Геснер и ее ассистент. И пока ни посольства, ни местные власти не могли получить сюда доступ. На рабочем столе неподалеку Голем увидел кожаный портфель Геснер, который он вскрыл прошлой ночью плоской отверткой. Излег оттуда черную эрфит-карту-ключ, хранившуюся в специальном кармашке под крышкой. Но карты оказалось недостаточно. Геснер умолчала об этом важном моменте прошлой ночью. Для доступа к порогу голему требовался последний недостающий элемент. Достав с полки увесистые кусачки, он подошел к капсуле ЭПР и опустился на колени рядом с бездыханным телом геснер «Ради Саши!» – прошептал он, бережно взяв в мертвую руку доктора свою. Минуту спустя голем уже вернулся в коридор, готовясь покинуть бастион. Теперь у него было все необходимое, чтобы проникнуть в порог – и превратить секретный объект в груду развалин.